Бенган оказался прав. Все произошло так, как он предполагал. После тяжелого боя с пиратами, друзья Джима во главе с капитаном Смоллетом действительно заняли крепость. Однако ядра с корабля ложатся все ближе. Но я думаю, когда стемнеет, обстрел прекратится. Капитан Смоллет. Мальчик, он жив. Джим, жив. скорее Джим. сюда. Осторожнее. Перелезай через частокол. Джим. Дорогой Джим, мы рады тебя видеть живым и невредимым. Что случилось? Видишь ли, Джим, оставаться на корабле было очень опасно. Лишь один из матросов, Грей, перешел на нашу сторону. Остальные не решились вступить с нами в бой, ну и мы погрузили на шлюпку продовольствия, оружие, И переправились на берег к тому месту, которое обозначено на карте словом Чистокол. Крепость, как ты видишь, оказалась надежной. Но, увы, мы потеряли корабль. Ну, а что было с тобой, Джим? Мои друзья с интересом выслушали рассказ о моих приключениях в лесу и о встрече с Беном Ганом. А, и этот Бенган наверняка знает, где зарыты сокровища. А на него можно положиться? Не знаю, сэр. Я не совсем уверен, что голова у него в порядке. Во всяком случае, нам нужно будет его повидать. Так. Сейчас дело во времени. Каждый раз, вступая с пиратами в перестрелку,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 Сильвер собственной персоной. Все по местам. Держу пари, что они затевают какую-то хитрость. Кто идет? Стой или буду стрелять. Белый флаг. Отряд доктора на вахту к бойницам. Доктор Ливси, займите северную стену. Хорошо. Джим, восточную. Yes, грай, западную. Yes, Под вахтенным заряжать мушкеты живее. И будьте внимательны что вы хотите от нас? Отвечайте! Капитан Сильвер, сэр, хочет подняться к вам на борт и заключить с вами договор. Капитан Сильвер? Я такого не знаю. Кто это? Вот как. Уже капитан. Быстрое повышение в чине. «Это я, сэр! Эти бедняги выбрали меня капитаном после вашего дезертирства, сэр! Мы готовы вам подчиниться опять, но, конечно, на известных условиях. А пока дайте мне честное слово, капитан Смолленд, что вы отпустите меня отсюда живым». И не начнете стрельбу, прежде чем я не отойду от чистокола. У меня нет никакой охоты разговаривать с вами. Но если вы хотите говорить со мной, ступайте сюда. Однако, если вы замышляете предательство, то потом пеняйте на себя. Этого достаточно, капитан. Одного вашего слова достаточно. Я настоящего джентльмена, капитан, сразу признаю, будьте уверены. К делу, к делу, любезный. Говорите, зачем вы пришли? Правильно, правильно, капитан Смолет, дело прежде всего. Одним словом, вот что. Мы хотим достать сокровища, и мы их достанем. Это наша цель. А вы, конечно, хотите спасти свою жизнь, и это ваша цель. Ведь у вас есть карта, не правда ли? Весьма возможно. Я наверняка знаю, что она у вас есть И почему вы говорите со мной так сухо? Это не принесет вам пользы, капитан, нет. Нам нужна ваша карта, вот и все. А лично вам я не желаю ни малейшего зла. Ну, хорошо, перестаньте, любезный. Вы не на того напали. Нам в точности известно, каковы были ваши намерения. Но это нас нисколько не тревожит, потому что руки у вас оказались короткие. Не будем спорить, вот наши условия. Погрузив сокровище, мы позволяем вам вернуться на корабль. И я даю вам честное слово. Да. Да, честное слово, капитан, что высажу вас в целости где-нибудь на берег. Или второй выход. Мы оставим вас здесь, на острове. Провизию мы поделим с вами поровну, и я обещаю послать за вами первый встречный корабль. Вот и все, выбирайте. И это все. Все. Это мое последнее слово. Клянусь громом. Если вы откажетесь, вместо меня будут говорить наши ружья. Отлично. А теперь послушайте меня. Слушаю. Слушай, если вы все придете ко мне сюда, безоружные, поодиночке, я обязуюсь заковать вас в кандалы и передать справедливому суду. Так. Но так. если вы не явитесь... То помните, не будь я, Александр, смолет, если я не отправлю вас всех в преисподнюю. Сокровищ вам не найти, вы крепко сели на мель, капитан Сильвер, и не скоро сойдёте с нее. Это последнее доброе слово, которое вы слышите от меня. А теперь убирайтесь отсюда, любезный, да поторапливайтесь! В таком случае вы для меня вот как этот плевок. Через час я буду пить ром в крепость. Что вы а -а -а, говорите? Смейтесь, разрази вас гром. Смейтесь, через час вы будете смеяться на том свете. А те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым. Я через смелее разворачивай парус. Йо-хо-хо, веселись, как чав. одни рубиты пулями других скосила старость. Йо-хо-хо! Все равно! Их за чистокол! На вылазку Вперед! В рукопашную! Кортики! Джим! Да, сэр. Беги вокруг дома! Вокруг дома! Машинально подчиняясь команде, я повернул к востоку с поднятым кортиком, обогнул угол дома и сразу встретился лицом к лицу с пиратом Эндерсоном. вот ты мне и попался! Кортик пиратов взвился над головой Джима. Уклоняясь от удара, Джим отскочил в сторону, оступился в мягком песке и покатился вниз головой. Пираты лезли уже через частокол. Стреляйте! Стреляйте из крепости! Ага, не выдержали, побежали. Доктор Лиси, сюда, на помощь! Капитан Смолит ранен. Все, все убежали, все, кто мог. Но пятерым уже не бегать никогда. Осаждённые могли спокойно перевязать раненых и готовить обед. Треллони и Ливси уселись возле капитана и стали совещаться. Затем доктор взял шляпу и пистолеты, прицепил к поясу кортик, положил в карман карту, повесил себе на плечо мушкет и, выйдя из крепости, быстро исчез в чаще. Что за чертовщина? Уж не спятил ли доктор Ливси, а, Джим? Не думаю, Грей. Из нас всех он спятит последний Пожалуй, что и так. Но если он в здравом уме, значит, я сумасшедший. Просто у доктора есть какой-то план. По-моему, он пошел повидаться с Беном Ганом. Вы можете назвать меня глупцом, но я стал готовиться к бегству. Я шел на отчаянный риск, однако я принял все меры предосторожности, какие были в моей власти. План мой был в сущности не так уж плох. Я хотел отыскать белую скалу, которую я заметил вчера вечером, и посмотреть, не подняли Бен Ган прячет свою лодку. Дело это было, по-моему, стоящее, но я знал наверняка, что меня ни за что не отпустят, и решился бежать тайком.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 Отражалось в воде, как в зеркале. Туман сгустился, быстро темнело. Нельзя терять ни минуты, если я хочу найти лодку сегодня. Была уже почти ночь, когда я коснулся руками шершавых боков скалы. Под ней находилась небольшая ложбина, поросшая зеленым мохом. В ее глубине я увидел шатер из козьих шкур. Я спустился в ложбину, приподнял край шатра. Вот она, лодка Гана. Я задумал, пользуясь ночной темнотой, подкрасться к испаньоле и перерезать якорный канат. Пусть течение выбросит ее на берег, где угодно. Я был убежден, что разбойники собираются сняться с якоря и уйти в море. Этому надо помешать, пока не поздно. Якорный канат был натянут, как тетива. С такой силой корабль стремился сорваться с якоря. Я вовремя догадался, что если сразу перерезать канат, он ударит меня силой лошадиного копыта, челнок мой перевернется, и я пойду ко дну. Но когда ветер изменил направление, и шхуна двинулась ко мне, канат ослабел, и я одним сильным ударом перерезал его. Испаньола... Медленно повернулась вокруг собственной оси, увлекаемой течением. Я греб изо всех сил, каждое мгновение, ожидая, что меня опрокинет. Но шхуна тянула мой челнок за собой. И я никак не мог расстаться с ней. И все-таки мне это удалось. Однако тут в руки мне попался конец висевшего на корме каната, и я тотчас же ухватился за него. Огромная волна залила челнок. Бушприт навис у меня над головой. Я ухватился рукой за утлигарь, нога моя попала между штагом и брасом. Замирая от ужаса, я повис в воздухе и, перебирая руками, подтянулся на канате. Шхуна потопила мой челнок. Теперь мне не уйти с испаньоны. Я забрался на бушприт, пополз и свалился на палубу. Когда я поднялся на ноги, Я не увидел ни одной живой души. Внезапно руль сделал поворот, грот гик откинулся в сторону, и я увидел корму. На досках палубы лежали два пирата. Наверное, во время пьяной схватки они закололи друг друга. Мистер Хэнс, что с вами? Бренди, Сейчас, сэр. Клянусь громом, это-то мне и было нужно. Сильно ранены? Будь здесь доктор, я бы живо поправился. А этот прощелыга помер. Никудышный был моряк. А ты откуда взялся? Я прибыл сюда, чтобы командовать этим кораблем, мистер Ханс. Считайте меня своим капитаном. Между прочим, мистер Хенц, мне не нравится этот черный флаг. Если позволите, я спущу его. Лучше совсем без флага, чем с этим. Долой, капитана Сильвера. Я полагаю, я полагаю, капитан Хокинс, что вы были бы не прочь добраться до берега. Давайте поговорим об этом. Отчего же? Я с большим удовольствием.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 Отлично понимаю, что я сделал свой ход и промахнулся, и что выигрыш твой. Клянусь громом, я помогу тебе вести корабль хоть к самому помосту моей визелицы. Ваши слова не лишены смысла. Договорились. Мой. Я хочу попросить тебя спуститься в каюту и принести мне. Черт побери, я забыл, что мне нужно. Да! Принести мне бутылочку вина, Джим. Этот бренди слишком крепок для меня. Вина? Отлично. Ну какого, белого или красного? О, все равно, приятель, все равно. Лишь бы покрепче, да побольше. Ну, хорошо, я принесу вам портвейну, мистер Хэнс. Но придется его поискать. Я сбежал вниз, потом снял башмаки, прокрался в кубрик и стал наблюдать за Хэнсом. И самые худшие мои подозрения вполне подтвердились. Принёс? Да, сэр. Ах, твое здоровье, мой мальчик. Ай, джим, джим. Отрежь где кусочек табаку, а то у меня нет ножа, да и сил не хватает. Ах, да, долго я не протяну. Скоро, скоро быть мне на том свете, мой мальчик. Ладно, отрежу, но на вашем месте <связывающие> я бы покаялся перед смертью. Покаялся? В чем? Как в чем? Вы изменили своему долгу. Вон у ног ваших лежит человек, убитый вами, а вы спрашиваете меня, в чем покаяться? <связывающие> я говорил горячее, чем следовало, так как думал о кинжале, спрятанном у него за пазухой, и о том, что он задумал убить меня. Тридцать лет. Тридцать лет я плавал по морям, видел и плохое и хорошее. И штили, штормы, и, шторм, и голоды, и по ножовщины и мало ли что еще. Но поверь мне, ни разу не видел я, чтобы добродетель приносил человеку хоть какую-нибудь пользу. Прав тот, кто ударит первый. Мертвые не кусаются. Вот и вся моя вера. Аминь. Довольно болтать чепуху. Служи мою команду, капитан Хокинс. И мы с тобой поставим шхуну в бухту и дело с концом. А теперь, сынок, не зевай, Мы возле самой цели. Пол румба влево. Есть пол румба влево. Румб вправо. Есть румб вправо. Право руля. Так, лево рулем, прямо. Держи по ветру, друг сердечный. Я изо всей силы налег на руль. Испаньола круто повернулась и стремительно подошла к берегу, заросшему низким лесом. Я был так увлечен всеми этими маневрами что совсем позабыл о том, что мне необходимо внимательно следить за Боцманом. Быть может, краем глаза я заметил движущуюся тень или во мне проснулся какой-то инстинкт, вроде кошачьего, но только обернувшись, я увидел Хенца уже совсем недалеко от меня с кинжалом в правой руке. Я отскочил к носу и выпустил из рук румпель, который сразу выпрямился. Этот румпель спас мне жизнь. Он ударил Хенца в грудь и Хенц остановился но он быстро опомнился и пошел прямо на меня. Мне стало ясно, я не должен отступать, а увертываться от Ханса. А? Борьба была похожа на игру. Так. Стой! Все равно я тебя достану. Конечно, я могу продержаться долго, но рано или поздно он все же прикончит меня. Нужно что-то придумать, не терять ни секунды. Куда ты лезешь? Я достану тебя и на пизань, Не достанешь! Здесь я могу, наконец, зарядить свой пистолет. Еще один шаг, мистер Хэнси, я вышибу ваши мозги. Ха, мертвые, как известно, не кусаются. Джим, Джим... Мы оба натворили много лишнего, и ты, и я, и нам нужно заключить перемирие, милый. Я бы прикончил тебя, если бы не румпель, но мне никогда не везет, Джим, никогда! Делать нечего, мне, старому моряку, придется уступить тебе, корабельному юнге. Мне очень понравилась его речь, но вдруг что-то просвистело в воздухе. Ай! мое пронзило резкая боль от боли и неожиданности. Я не целясь нажал курок. <клыш> Боцман выпустил ванты и вниз головой полетел прямо в воду. <клыш> Джим остался на корабле один. Только что начался отлив. Солнце стояло уже так низко, что тени сосен западного берега пересекли бухту и достигли палубы. Подул вечерний бриз, снасти начали гудеть, а паруса раскачиваться и хлопать. Я увидел, что кораблю грозит опасность. Быстро я убрал клевера и опустил их на палубу. Напустить опустить грот было куда труднее. Мне очень мешала рана в плече. Шхуна накренилась... Гик перекинулся за борт и конец паруса оказался под водой От этого положения стало еще опаснее Большое брюхо повисшего паруса поплыло по воде Как я не бился, я ничего не мог сделать Это было выше моих сил Ну что ж, придется кинуть Испаньола он произвол судьбы Прощай, Испаньола, мы еще вернемся к тебе Бухту окутали сумерки, становилось холодно. Вода, увлекаемая отливом, уходила, и шхуна все больше ложилась на борт. Вода едва доходила мне до пояса. Я вышел на берег, оставив испаньолу лежать на боку и полоскать свой парус. Скорее в крепость к своим. Вероятно, попадет за то, что я ушел, но все-таки, все-таки Испаньола наша, и мы можем выйти на ней в море.